Глава 11. Отец снова делал вид, что не узнаёт его. Только Никита ему больше не верил. Теперь он точно знал, что отец слышит его и знает, кто он такой. Просто ему удобно отгородиться от мира, от того, что он натворил 20 лет назад. Уйти в себя и не разгребать последствия, не встречаться взглядом с детьми, которых он бросил на произвол судьбы, оставил сиротами. Не говорить им ничего. Не просить прощения и не пытаться объяснить свои мотивы. Но в данный момент Никите нужны были ответы, и он не собирался упрощать жизнь тому, кто сломал её ему. Проснувшись утром, Никита понял, что оттягивать визит в клинику больше не хочет. Он больше не искал причин не делать этого, не загружал себя важными делами, которые требовали бы его участия в первую очередь. Наступил тот переломный момент, когда он просто сел в машину, Я отправился за город. После ночной грозы воздух пах свежестью. Но чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. Духота окутывала мир липкими объятиями, и прошедший дождь уже казался злом, а не благом. Вчера после разговора с Яной некий-то позвонил Лосеву, предупредил о том, что очевидно, раскопан третий скелет, а значит, в ближайшее время может умереть ещё одна девушка. Лосев обещал передать данные куда нужно, и Никита на этом успокоился. Каждый должен заниматься своим делом. Он своё сделал. И мчаться в поместье, чтобы лично сторожить гостей, не видел смысла. Почти все пациенты частной психиатрической клиники, где вот уже 11 лет коротал дни Андрей Владимирович Кремнёв, гуляли в больничном саду. Кто-то играл в настольный теннис, кто-то читал книгу, кто-то просто сидел на лавочке, Наслаждаясь влажным теплом, которое здесь, за городом, в тени раскидистых деревьев, ощущалось проще и приятнее, чем в городе. Однако отсаники это не увидел. Не то, чтобы это удивило его. По рассказам персонала, тот редко покидал свою комнату, с другими пациентами не общался, интереса к каким-то совместным делам не выказывал, а уж после того, как несколько месяцев назад сломал ногу и пересел в инвалидное кресло, Ему даже еду приносили в комнату. Никита подозревал, что с кресла отец уже не встанет вовсе. Не потому, что нога без лечебной физкультуры не позволит, а потому, что ему просто не захочется. Последние 20 лет отец делает лишь то, что хочет сам. Теперь Никита это точно знал. Впрочем, он плохо помнил жизнь до того момента, как всё изменилось. Возможно, отец поступал так же и раньше. Медицинская сестра, наблюдавшая за пациентами в саду, подтвердила догадки Никиты. Андрей Владимирович сегодня не покидал пределов комнаты. Никита нашёл его там, как он и предполагал. Отец сидел в инвалидном кресле у распахнутого Насти шкна и смотрел наружу. Решёток на окнах в клинике не было, чтобы не создавать пациентам ощущение тюрьмы. Периметр больницы хорошо охранялся. Сбежать никто всё равно не смог бы. Никита прошёл внутрь, не здороваясь, подтянул к себе стул и сел рядом с отцом. Предпочёл бы напротив, но отец не оставил ему такого шанса. Как обычно, он не посмотрел на сына, никак не дал понять, что увидел его и узнал. И если бы не тот раз, когда отец внезапно вышел из наигранного ступора и велел ему сделать всё, что угодно, только не дать Яне завладеть браслетом и медальйоном, способными подчинить демона, Никита сомневался бы, слышит ли тот его. "Я не буду ходить вокруг до да около", начал он, не дав себе даже дыхание перевести. "Спрошу прямо. Что случилось 13 октября 2001 года?" Отец предсказуемо промолчал. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он тренировался 20 лет и достиг в своём мастерстве высшего уровня. "Я знаю, что ты меня слышишь", продолжал говорить Никита. И знаю, что понимаешь, о чём я. Знаю, что помнишь тот день, когда умерла Даша. Как бы отец ни тренировался, как бы ни умел изображать статую, но в тот момент, когда произнёс имя сестры, Никита явно почувствовал ужас, прокатившийся волной от отца к нему. Нет, тот испугался не того, что сын обо всём узнал. Никите даже казалось, что отец всегда понимал Однажды кто-то из детей узнает правду. Отец испугался другого. Смерти Даши не сейчас, а тогда, 13 октября 2001 года. Нынешний его страх это отголосок того ужаса, который он испытал, когда его младшая дочь умерла. Значит, это случилось на самом деле. Всё это не глупая шутка, не чудачечный розыгрыш. До этого момента у Никиты ещё была какая-то глупая надежда, что он ошибся. Но сейчас она умерла, как Даша, 20 лет назад. Расскажи мне, что произошло, попросил Никита. Отец, конечно же, промолчал, и уже даже умело закрылся. Никита больше не чувствовал его эмоций. Расскажи мне, пожалуйста. Он крайне редко о чём-то просил во время таких разговоров. Просто не мог себя заставить произносить вежливые слова, будто ему всё ещё было 13. Когда он злился на весь мир по любому поводу, но, честно говоря, отцу всегда было плевать. Просил он или требовал, ответом ему всё равно оставалась тишина. Как и в этот раз. И неожиданно даже для самого себя, Никита силой ударил кулаком по подоконнику, так что подпрыгнули вверх горшки с растениями. Это было просто удивительно. Но именно здесь, в клинике, отец, не произнося ни единого слова, умудрялся вывести его из себя. За больничным забором Никита уже много лет оставался спокоен и уравновешен. Однажды очередная подружка во время расставания бросила ему в лицо, что у робота больше чувств, чем у него. Чувства у Никиты были. Просто он умел их не показывать. Но здесь Никита словно давал волю тому, что творилось внутри, о чём порой забывал даже он сам. Здесь он переставал быть роботом. остановился тем самым тринадцатилетним подростком, которого давно похоронил глубоко внутри себя. Отец даже не вздрогнул. Никита глубоко вдохнул, медленно выдохнул, возвращая контроль над собой. Хотя бы внешне. Внутри продолжал бушевать ураган, но он умел с ним справляться. "Тогда давай расскажу я", обманчиво спокойно предложил Никита. "Даша умерла. Неважно по какой причине". Дети порой умирают. Так бывает. Но вы с мамой не могли с этим смириться. И ты нашёл способ всё исправить. Ты работал в милиции. Ты расследовал какое-то убийство, в котором столкнулся с демоном, исполняющим желания. И давали кто-то в это поверил? Едва ли поверил даже ты сам. Но когда умирает ребёнок, родители хватаются за любую, самую невероятную возможность всё исправить. И ты решил загадать демону желание. Даша вернулась. Но её надгробие осталось в его по какой-то причине не уничтожили. Вы смогли заставить всех молчать. Даша вернулась. Но ты потерял контроль над демоном, и он заставил тебя убить маму. Я видел такое недавно. Видел, что делают те, кому демон больше не подчиняется. По лицу отца снова пробежала болезненная судорога. Теперь Никита не только почувствовал его эмоции, Но я увидел их. Мимолётно, почти незаметно, но точно увидел. Я пытался уничтожить надгробие. Вдруг едва слышно произнёс отец. Никита даже не сразу поверил, что ему не послышалось, что отец на самом деле заговорил. Каждое слово он будто выдавливал из себя, словно движению языком давались ему нелегко. Несколько раз. Но оно всегда возвращается. Это плата. Демон исполнил желание, вернул Дашу, стёр память у всех, кто узнал о её смерти, но оставил надгробие, чтобы помнили те, кто загадывал желание, и знали, что рано или поздно расплата придёт. Но она пришла слишком быстро. Отец замолчал и снова уставился в окно, но на этот раз Никите казалось, что он смотрит не на улицу, а в прошлое. видно что-то, чего не помнит Никита. Какая расплата? Наконец нарушил молчание он, чувствуя, как во рту пересохло. Отец не ответил. Это как-то связано со смертью мамы? Ты утратил контроль над демоном? Отец по-прежнему молчал. Какие бы вопросы больше не задавал Никита, он так ничего и не сказал. А у Никиты больше не было сил что-то требовать. Он узнал главное и, казалось, догадывался обо всём остальном. Не прощаясь, вышел из комнаты и так же быстро покинул территорию клиники. Сел в машину, завёл двигатель, чтобы кондиционер немного охладил салон, но с места не тронулся. Значит, маленькая Даша действительно умерла. Демон исполнил желание отца, но оставил напоминание и потребовал расплату. Какая именно это была расплата, Никита не знал. Внезапный холодок пробежал по спине. Демон исполнил желание Яны, не дал ей выпустить из окна. Какое напоминание он оставил? Может быть, память с Никитой? Никита помнила бы обо всём, хотя не должен. Отцу демона оставил материальное напоминание. Яне должно быть ментальное. Какую плату он у неё потребует и когда? Звонок телефона разорвал гнетущую тишину, и ещё до того, как Никита ответил на звонок, он уже догадался, что услышит. «У нас третья жертва», — сообщила трубка голосом Лосева. Волна гнева поднялась по позвоночнику вверх, ненадолго затуманила голову, выключила зрение и слух, но тут же всё вернула на места. Контролировать эмоции Никита научился давно и отлично в этом преуспел. «Я же вас предупреждал», — обманчиво спокойно сказал он. «Да дебилы!» — в сердцах бросил Лосев. «За гостями следили, их не так много осталось в поместье». А сотрудников выпустили. Погибла горничная, убиравшая домики. Прямо на террасе одного из них и нашли. Всё как в прошлые разы. Красная плащя, выколотые глаза, других повреждений нет. А скелет пока не нашли, на тебя надеемся. Никита взглянул на часы на панели. Ехать в поместье ему не хотелось. Хотелось снова зарыться в семейные тайны и в тайны демона. Но отказать Лосеву он не смог. Эти скелеты и трупы дело рук мага. А мага в данном случае ключ к демону, а значит, и к ответам на его вопросы. Будут там часа через полтора. Наконец ответил Никита, выезжая из парковки клиники. На этот раз обошлось без толпы зевак. Гостей в отеле действительно осталось не так много, да и те спешили упаковать вещи в багажнике машины и уехать. Если кто-то здесь и останется, то разве что любители острых ощущений. Или люди. На горнолыжных курортах умудряющиеся прослушать оповещение об опасности схода лавины. Никити не особо было интересно личность жертвы. Они уже выяснили, что ничего общего, кроме красного платья у девушек нет. Но он всё равно добросовестно подошёл к тому месту, где обнаружили горничную. Поскольку дело теперь вёл Воронов, ему разрешили подойти к телу. Криминалисты и судмедэксперт всё равно уже закончили и взять погибшую за руку. Ничего нового Никита не почувствовал. Всё то же, что он уже ощущал, когда держал за руку вторую жертву. Не это теперь было важным, дожидаясь, пока освободятся лосиев и воронов, чтобы переговорить с ними. Никита отошёл в сторону, сел на свободную скамейку. Он чувствовал себя непривычно уставшим, хотя время только-только перешагнуло обеденное. Всё дело было в разговоре с отцом. Никита точно это знал. На соседней скамейке сидели две девушки. Судя по форме, сотрудницы отеля. Никита не собирался прислушиваться к их разговору, но они сидели слишком близко и говорили достаточно громко, поэтому у него не осталось выбора. Знаешь, если бы не предыдущие два трупа, я бы уже подумала, что это Лариска Арину Денферт до довела. Содрожно затягиваясь сигаретой, говорила: "Ладно. Худенькая рыжеволосая девушка лет двадцати. Глупсти не говори. Амбравалейо вторая, брюнетка лет на 5 старше. И никакие это не глупости, обиделась рыжая. Ты что, не видела, как Лариса к ней придиралась после того, как Арина решила уйти? Спуску ей не давала, всех собак на неё вешала. А Арина твоя сама хороша, провоцировала Ларису на каждом шагу. Вот зачем ей понадобилось это красное платье вместо униформы надевать, чтобы Лариску позлить? Да я б и сама надела, что полегче. Приворчала рыже. Душно в этой униформе, сил нет. А вот не надела бы, жива осталась. Будто не услышав собеседницу, продолжила брюнетка. А вот не надела бы, жива осталась. Будто не услышав собеседницу, продолжила брюнетка. Я слышала, как менты переговаривались, что маньяк выбирает девушек в красных платьях. И сама помню, что предыдущие жертвы тоже в красном были. Очевидно, рыжая об этом не знала, потому что сейчас испуганно посмотрела на товарку, забыв о сигарете. А та, похоже, вошла в раж. А Арина это вообще с головой не дружила. Я сама видела, как она вокруг дома бродила в присядку, будто выискивала кого. Соседний дом убирала. Мне всё через окно видно было. Взгляд рыжей из испуганного стал подозрительным. Так ты может и маньяка видела? Не. Коллега покачала головой. У меня работы не в поворот было. Я в другой дом уже ушла, а Ирина ещё там оставалась. Никита подумал, что девушка тоже могла что-то слышать, как и подруги Марит и Шмелёвой, потому и ходила вокруг дома. Возможно, подозревала в слежке незнакомую ему Ларису, а на самом деле это был призрак. Дальше дослушивать Никите не дали. Тело наконец погрузили в машину и увезли. Полицейские разошлись опрашивать всех, кто находился на территории комплекса, а Лосев и Воронов позвали его к себе. "Теперь рассказывай, откуда ты узнал о третьем трупе", велел Воронов, когда Никита подошёл к ним. "Я на вчера видел трёх призраков". Не стал ничего выдумывать Никита. Хотел ещё добавить, что предупреждал об этом, что смерть горничной полностью на совести полиции, но промолчал. "Какой тебе в этом смысл?" "Значит, третий скелет на свободе". уточнил Воронов, скептически ухмыляясь. И я даже знаю, где его искать, подтвердил Никита. О том, что скелетов предположительно 4 или 5, он пока решил умолчать. Нужно убедиться, что третий именно там, где указала карта, что я не ошиблась в своих догадках. "Види, тогда чего стоишь?" буркнул Воронов. Никита не знал, в каком из двух оставшихся углов прямоугольника окажется скелет, но решил довериться чутью. Подробную карту он изучил ещё вчера после разговора с Яной, поэтому сейчас хорошо ориентировался на местности. Пока ждал следователей Лосева, успел даже мысленно прикинуть, куда лучше идти, и сейчас всё выглядело так, будто он не сомневался в каждом своём шаге. На старой карте постройка напоминала большой сарай. Теперь же походила на наполовину вросший в землю погреб. Тем не менее, Большая её часть ещё виднелась над землёй и казалась нетронутой. На мгновение Никита усомнился в своём чутьье, но стоило обойти постройку по кругу, как он увидел небольшую дыру в самой земле. Как и во втором случае, кто-то выбил несколько кирпичей из стены, обнажив полость внутри. Никита вытащил телефон, включил в нём фонарик и посветил внутрь. Эта ниша оказалась очень маленькой. Сразу стало понятно, что не скелет, а сыпался вниз. А девушку изначально затолкали внутрь, свернув в позу эмбриона. «Она здесь», — выдохнул Никита, уступая место у дыры Ворнову и Лосеву. Те по очереди заглянули в полость, словно желали лично убедиться в том, что Никита не солгал. А затем оба потянулись к сигаретам. «Сколько в этом чертовом месте вообще скелетов?» — сквозь зубы процедил Ворнов. «Что за звери здесь жили?» Ещё один или два точно, меланхолично заметил Никита, а когда оба повернулись к нему, пояснил: "Кажется, Яна поняла, что означает тот символ, оставленный на магом. Она наложила его на карту по месту, и оказалось, что два угла, а точнее, теперь уже три, соответствуют местам, где нашли скелеты. Вот откуда. Ты так точно знал, где находится третий?" догадался Лосев. Никита кивнул: "Насколько я помню, В том символе был квадрат, задумчиво проговорил Воронов. То есть четыре угла. Почему ты сказал, что скелетов может быть пять? Потому что там есть ещё точка посередине, напомнил Никита. И мы не знаем, что она означает. А на что указывает? Правильно понял ход его мысли Лосев. Никита кивнул в сторону административного здания, бывшего когда-то гравским домом. С этого места его почти не было видно. Только кусочек крыши темнел между деревьями. На дом Ворнов затянулся сигаретой, глядя в ту сторону и о чём-то думая. Нет. Наконец покачал головой он. Там не скелет, там что-то другое. Почему вы так думаете? Не понял Лосев. Потому что иначе проще было бы нарисовать пятиугольник, он получился бы достаточно кривой, заметил Никита, вспоминая карту. Всё равно стоял на своём следователь. Нам этот дом будто специально выделили. Там что-то другое. Никита не стал спорить, поскольку думал так же. Не сбрасывался со счетов и возможность пятого скелета, но считал, что дом выделили точкой и окружили четырёхугольником не просто так. Это что-то значит. Да и директор музея уже видел этот символ где-то среди документов об усадьбе. Символ что-то значит сам по себе. «Не просто указывает на расположение замурованных девушек». «Ладно», — согласился Элосев. «Допустим, в доме действительно не скелет. Но у нас ещё остаётся четвёртый угол. Четвёртый скелет. Где он?» Никита молча направился к тому месту, которое определил вчера как четвёртую вершину. Им оказалась заброшенная конюшня. Точнее, не совсем заброшенная. Здание было отремонтировано, и, по словам владельца, еще два года назад использовалась по назначению. Но то ли конев оказался необразованным, то ли с лошадьми не повезло. Те болели, постоянно нервничали, не желали катать гостей и от идеи прогулок на лошадях отказались. Конюшня пустовала. Никита теперь считал, что лошади просто чувствовали ауру этого места. Говорят, кошки и лошади лучше других животных ощущают потусторонний мир, но они не могут быть в этом месте. со всеми его секретами. За два года конюшня еще не успела зарасти окончательно, но было видно, что за этой стороной поместья уже не ухаживают. Никто не чистил дорожки от сухой травы и песка, не убирал сломанные ветки и упавшие от ветра деревья, не прореживал молодую поросль. С одной стороны, конюшня казалась особенно заросшей, а между деревьями виднелись остатки старого фундамента. Насколько Никита помнил по картам, Здесь когда-то стояло что-то вроде башни. Точнее, на первой карте она ещё была. А вот на второй, датированной 1888 годом, уже не было. То ли её снесли, то ли она сгорела, то ли исчезла по какой-то другой причине. Вот только фундамент и остался. Это здесь. Никита остановился перед большими деревянными воротами. Девушка в одну из этих стен. Воронов подошёл ближе к кирпичной стене, Зачем ты постучал по ней костяшками пальцев? Что ж, будем искать? развёл руками он. Я бы не советовал этого делать, заметил Никита. Скелеты провели в заточении не менее 100 лет, и всё было спокойно. А теперь, после освобождения каждого, у нас новый труп. Если мы найдём четвёртый скелет, умрёт очередная девушка. Воронов мрачно посмотрел на него. Возразить следователю было нечего. А третьем скелете они были предупреждены и всё равно опустили девушку. Нет никаких гарантий, что так не произойдёт и с четвёртым. И что ты предлагаешь? Хмуро спросил Воронов. Сделать наоборот. Не раскапывать скелет, а поставить возле него охрану, чтобы его не раскопал тот, кто вытащил на свет предыдущий. Пока мы не поймём, что именно здесь происходит и как это остановить, нельзя допустить, чтобы скелет оказался на свободе. Во-первых, это ещё одна смерть, а во-вторых, как вы правильно заметили, в Гравском доме что-то другое. И мы не знаем что. Поэтому лучше не рисковать. Следователь не выглядел довольным такой перспективой, но признавал правоту слов Никиты. А может нам попробовать отыскать то, что спрятано в Гравском доме? неуверенно предложил Лосев. Пока четвёртый скелет внутри своего гроба контур не замкнут, и то, что в доме силы не имеет». Воронов вопросительно посмотрел на Никиту, желая услышать его мнение. По глазам следователя было видно, что он согласен с Лосевым. И даже не потому, что контур пока не замкнут, а потому, что сидеть, сложа руки, он не привык. «Не уверен, что это работает именно так», покачал головой Никита. «Но мы можем попробовать обследовать дом, не ломая стен. Может быть, за что-то глаз и зацепится». «Пока мы не знаем, что означает символ, нам пригодится любая информация». «На идее то, не знаю что», — проворчал следователь. «Ладно, с хозяином всей этой богадельни я договорюсь. А если нет, ордер выпишем. Придумаем обоснование. Так что готовьтесь дом обследовать. А у меня есть другие дела». Воронов направился в сторону от конюшни, но, сделав несколько шагов, остановился и обернулся к оставшимся. «И девчонку». Позовите на осмотр. Вдруг ей призраки чего полезного покажут, он хмыкнул собственным словам, но Никита понимал, что следователь говорил серьёзно. В графский дом они попали только к вечеру. Управляющий гостиничным комплексом, высокий худощавый Павел Коротков, заявил, что хозяин не станет ставить следствию палки в колёса, но очень просил, чтобы следствие окончательно не испортило репутацию отеля и подождал Пока уедут все гости. Поместье было решено на время закрыть. Виталий Савичич дорожил своим детищем и не хотел, чтобы о нём пошла дурная слава. Пока всё происходящее по какой-то неведомой причине ещё не привлекло журналистов. Но если так пойдёт и дальше, акулы пера осадят стены поместья не хуже греков под Трой. И тогда на нём можно будет сразу ставить крест. Последние гости уехали лишь к 5:00 вечера. Почти весь персонал также был отпущен по домам. В поместье остались лишь охрана, полиция и Никита Кремнёв. Следователь также убыл в город, его ждало куча дел, за главного он оставил Лосева. Большённое вниманием Ворнова к собственной персоне, я наприлетела первой же маршруткой. Благо, она находилась в городе, а потому не заставила себя долго ждать. Когда за последними гостями закрылись тяжёлые железные ворота, Кратков мрачно махнул в сторону дома. Он в вашем распоряжении. Дом обследовали втроём: Лосев, Никита и Яна. Никого другого звать не стали, поскольку то, что они искали, сложно объяснить непосвящённым. Яна снова подумала, что им пригодился бы Саша, но угрожение совести, к своему удивлению, больше не испытывала. В конце концов, он большой мальчик, и если решил бросить оследование из-за неё, то её вины в том нет. Саша её даже не любил, поэтому едва ли страдал. Скорее, она просто зацепила его самолюбием. К большому сожалению, внутри от графского дома почти ничего не осталось. Яна уже выяснила, что бомба попала в самый центр здания. Более или менее невредимыми остались только наружные стены и подвал. Всё же, что было внутри, внутренние стены, перекрытие, убранство, мебель, утварь, всё погибло. И хоть Савичев пытался воссоздать прежний стиль, материалы всё равно были новыми. Что бы ни было спрятано в этом доме 150 лет назад, либо уничтожено, либо же хранится как раз-таки в наружных стенах. И второй вариант казался Яне более правдоподобным. Она считала, что если бы центральная точка символа была уничтожена, призраки девушек потеряли бы силу. Яна бродила по комнатам, осматривая всё вокруг – И надеялась, что взгляд зацепится за что-нибудь, но ничего не выходило. Выйдя из очередной комнаты, переоборудованный под гостиничный номер, она остановилась. В этом доме не осталось ничего от прежних хозяев, ни мебели, ни духа. Едва ли они что-то здесь найдут. Из соседних дверей вышел Никита. Увидев её, подошёл ближе. Ну, что у тебя? поинтересовался он. Яна развела руками. Вы дом сильно перестроен. В отличие от тех мест, где были замурованы скелеты, здесь не сохранилось ничего. Не уверен, что мы что-то найдём, Никита кивнул. Я тщательно осмотрел стены, сказал он. Они не настолько толстые, чтобы в них можно было спрятать тело. Мы с Лёшей спускались в подвал, но и там ничего интересного. Бомба разрушила почти всё, а когда дом перестраивали под отель, убили и то, что оставалось. Тогда как нам узнать, что означает эта точка в символе? Никита задумчиво огляделся. Ответа у него не было. "Разве что, как насчёт попробовать спросить у призраков?" внезапно предложил он. Яна с осторожностью уставилась на него. "Они ведь показали тебе символ", продолжил свою мысль Никита. "Что если покажут ещё что-нибудь? А если они больше не придут? Если для того, чтобы они появились, нам нужно освободить четвёртую девушку?" Мы можем попробовать вызвать их сами? Как? Не поняла Яна. С помощью спиритической доски? Оставим это на крайний случай, улыбнулся Никита. Для начала ты можешь попробовать просто их позвать. Но я не медиум, Никита приподнял левую бровь. Ты уверена? Какие-то способности у тебя определённые есть, и с каждым днём они раскрываются всё больше. Сначала тебе просто снились сны. Теперь ты видишь призраков на еву. Кто знает, быть может, они могут являться тебе по твоему желанию. В словах Никиты определённо был смысл. Только яне было страшно даже думать о том, что призраки теперь будут являться ей постоянно. Только этого не хватало. Я не знаю, как их позвать, тихо призналась она. Пойдём. Никита открыл перед ней дверь номера, из которого только что вышел сам. Яна скользнула внутрь, Никита вошёл следом. Номер оказался двухкомнатным. Они попали очевидно в гостиную. Помещение было небольшим, в нём стоял только большой угловой диван, телевизор на тумбочке и сервант с посудой, внизу которого спрятался мини-бар. Никита сразу же шагнул к окну, задёрнул тяжёлые портьеры, и комната погрузилась в приятный полумрак. Солнце за окном уже коснулось нижним краем верхушек деревьев, а портьеры почти не пропускали свет. Призраки являлись тебе ночью или поздно вечером? Возможно, солнечный свет им мешает, пояснил Никита. Я остановилась посреди комнаты, обняла себя руками. Она никогда не интересовалась медиумами и спиритизмом, поэтому сейчас никак не могла понять, что надо делать. Просто позвать? Призрак, приди? Слух или мысленно? А вдруг придёт не тот, кого она зовёт? Наверное, нужно позвать по имени. Но они не знают имён. Никита тем временем подошёл ближе, встал за её спиной, положил руки на плечи и чуть расправил их. Затем скользнул ладонями вниз, заставляя её расцепить сложные на груди руки. Расслабься. Тихо попросил он, и она почувствовала, как по спине побежали мурашки, только вот не от того, что рядом появились призраки, а от прикосновения Никиты. Она послушно расправила пальцы, закрыла глаза и глубоко вдохнула. Никита убрал руки с её плеч, но не отошёл. Яна продолжала чувствовать его дыхание на затылке. Попробуй представить себе призрак. Его голос перешёл в шёпот у самого уха. Вспомни, как он выглядел, и представь его перед собой. Никита не был уверен, что призраков вызывают именно так, но он вспомнил слова Лосева о том, что именно он, Никита, мог пробудить способности Яны. И сейчас инстинктивно пытался быть к ней ближе. Силеций удар. Если тот работает именно так, то должно получиться. По крайней мере, он искренне на это надеялся. Прошло не меньше 3 долгих минут, но ничего не менялось. Только в комнате стало будто ещё темнее и немножко прохладнее. И вдруг в тишине, нарушаемой лишь двумя тяжёлыми дыханиями, послышались сдавленные рыдания. Яна тут же распахнула глаза и повернула голову в сторону спальни. Никита продержал её за руку, боясь, что она ринется туда и спугнёт призрак. Но Яна, похоже, не собиралась никуда бежать. Напротив, она крепче сжала его ладонь, словно сама желала его остановить. «Она там?» — одними губами спросила она. «Похоже», — ответил Никита. «Идём осторожно, хорошо?» Яна кивнула. Так, и держась за руки, они медленно направились в спальню. Дверь тихонько скрипнула. Рыдания на мгновение прекратились. Но тут же послышались снова. Яна вошла в спальню первой, Никита сразу же за ней. Шторы здесь никто не раздвигал, поэтому комната была погружена в необходимый полумрак. Оба не сразу увидели призрачную девушку, но вскоре разглядели её в углу между кроватью и окном. Она сидела, обхватив руками колени, и громко всхлипывала. "Ты тоже её видишь?" едва различимым шёпотом спросила Яна. "Да", ответил Никита. Как бы ни старались они говорить тихо, призрак их услышал. Скинул голову, повернул её в их сторону. Глаза были закрыты окровавленной повязкой, но я не показала, что девушка их увидела или просто поняла, что они здесь. Как она поднялась на ноги, я нане уловила. Просто только что девушка сидела на полу, и вот уже стоит на ногах. Длинное красное платье почти полностью закрывает ноги. И не слышно колышаться на несуществующем ветру. По бледным щекам из-под повязки текут кровавые слёзы. Тёмные волосы спутаны, и неопрятные пакли свисают вдоль лица. Шея изуродована отвратительным разрезом от уха до уха. Яна почувствовала, как на долю секунды некито чуть крепче сжал её пальцы и поняла, что он призывает её к действию. "Покажи мне", с трудом справившись с волнением, попросила Яна. Покажи мне, что спрятано в этом доме. Призрак странно дёрнул головой, будто кто-то ударил его по шее. Или же таким рваным движением он просто прислушивался к голосу Яны? Я хочу помочь тебе, продолжила Яна, словно почувствовав, как Никита легонько сжал её пальцы в знак одобрения. Покажи мне, что здесь спрятано. Призрак опять дёрнулся, на этот раз всем телом. И в следующую мгновение Яна внезапно почувствовала, как острой болью полоснуло по глазам. Она вскрикнула от неожиданности, прижала к глазам свободную руку. Пальцы ощутили что-то липкое и горячее. Страх сковал всё её тело, когда она поняла, что это кровь. Боль лишь усиливалась, и Яна с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Сердце в груди ударялось о рёбра, на голову словно кто-то надел мешок. Сквозь вату она услышала слова Никиты: "Мы не причиним тебе вреда, мы хотим помочь. Оставь её, прошу. Она поможет тебе". Острая боль в глазах исчезла, осталась лишь тупая пульсирующая. Мешок с головы тоже стёрнули. Яна смогла вдохнуть, заставляя сердце успокоиться. Перед глазами по-прежнему плыло, делая очертания предметов нечёткими, но она чувствовала, что ей больше ничего не угрожает. Никита взял её за плечи, развернул к себе с тревогой вглядываясь в её лицо. "Как ты?" Яна неопределённо кивнула. Она понятия не имела, как она. Сейчас было не до сук этим заниматься. Призрак девушки смотрел на них всё ещё с угрозой, но вреда больше не причинял. "Я помогу тебе", наконец выдавила из себя Яна. "Только покажи". Девушка колыхнулась к выходу сначала из комнаты, затем и из номера. Никита и Яна последовали за ней, и больше всего Яна была благодарна Никите за то, что он не отпускает её руку. Странным образом его прикосновения не просто успокаивали, но даже боль в глазах делали меньше. Втроём они вышли на улицу, по дороге не встретив Лосева. Видимо, тот находился где-то в другой части дома. Во дворе тоже никого не было. Оставшиеся сотрудники комплекса, как и полицейские, толпились у домиков. Но призрак повёл Яна с Никитой в другую сторону, туда, где находился сарай с первой обнаруженной девушкой. Однако сарай они миновали по большой дуге, вошли в заросли, среди которых находился забор. Призрак прошёл сквозь него, не останавливаясь, а вот Никите и Яне пришлось затормозить. Никита огляделся по сторонам, ища глазами что-то, что смогло бы сыграть роль лестницы, но ничего не нашёл. Придётся самим, хмыкнул он. сцепляя ладони в замок и предлагая Яне встать на них. Последний раз таким образом Яна преодолевала препятствия в раннем детстве. Однако справилась на удивление легко. Никита умудрился поднять её достаточно высоко. Поэтому наверх забора она уже легла животом, подтягиваться не понадобилось. В отличие от самого Никиты. Тому пришлось сложнее, но то ли не слишком регулярные походы в спортзал всё-таки сработали... Оли выплеснувшийся в кровь адреналин, но ему удалось довольно быстро оказаться на другой стороне. Призрак не проверял, идут ли за ним те, кто предлагал ему помощь. Он просто уверенно двигался вперёд, и на какое-то мгновение я не показалось, что он ведёт их в ловушку. Что это может быть за ловушка, она не знала, но все её инстинкты вопили уносить отсюда ноги, пока есть такая возможность. Может быть, если бы Яна была одна, Она бы и не пошла дальше, но рядом с ней был Никита, тянул её вперёд, и оказаться в его глазах трусихой она не хотела. По густому лесу они прошли не больше 200 м, как из-за деревьев к ним выплыло большое кирпичное здание с высоким шпилем, напоминающее усыпальницу на старых кладбищах. Не останавливаясь, призрак исчез за резными воротами, а вот людям пришлось задержаться. Ворота оказались крепко заперты. Татя, никаких замков не было. Должно быть, они просто заржавели за много лет забвения. Сколько бы Никита ни дёргал за прути, ворота не поддались ни на миллиметр. Пожалуй, тут нам придётся просить помощи, тяжело дыша, заметил Никита. Яна вскинула голову, рассматривая высокий шпиль, теряющийся среди верхушек деревьев, затем огляделась вокруг. Если когда-то здесь и было небольшое кладбище, то могилы давно сравнялись с землёй. кресты и надгробные камни превратились в труху. «Это усыпальница?» задала более чем очевидный вопрос Яна. «Похоже на то», подтвердил Никита. «Вероятно, хозяин комплекса решил не восстанавливать её и не включать в местные достопримечательности. Всё-таки это отель, а не музей». Или просто не добрался сюда. Усыпальница достаточно далеко от главного дома, давно заброшена, её могли не найти. Я только не понимаю, почему призрак привёл нас сюда. Возможно, точка в символе тоже означает человека, предположил Никита. Только вот его, в отличие от замурованных девушек, нашли давно и захоронили здесь. Что ж, похоже на правду, немного подумав, согласилась Яна. Как думаешь, стоит ли нам в таком случае открывать эту спальницу? Не уверен, покачал головой Никита. Но иначе мы продолжим топтаться на месте ещё неопределённое время. Я снова подошла к рзным воротам, схватилась за прутья и заглянула внутрь. Даже в наступающей темноте было видно, что заржавевшими воротами дело не ограничится. Спальняница была завалена хламом. Его разбор займёт некоторое время. Может быть, к тому моменту у них уже будут какие-нибудь сведения, которые дадут понять, насколько опасно выпускать того то внутри